Если бы благодарное человечество вздумало вдруг поставить памятник богу халтуры, то лучшей модели, чем кинематографический лейтенант, не найти. Когда в начале картины появляется герой в белом кителе или в ихо надетой морской фуражке, можно сразу со спокойной душой убираться вон из зала. Ничего доброго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 Ах, совсем уже не молод был Коля да и Костя, со своими морщинами выглядел староватом. Они постарели здесь, в Голливуде. Два очевидно владивостокских эмигранта. Совсем не весело играть безмянного проходного джентльмена в танцевальной картине из жизни молодых идиотов. Сейчас потушат свет. Надо будет сдать фраки и стоячие воротнички в местный цех Гаусс. Всю жизнь они имели дело с цехами Гаузами. И так видно будет до самой смерти. Раздался сигнал. Зажёгся ослепительный свет. Девчонки, лейтенанты, фрачные джентльмены заторопились на площадку.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 Рядом с ним был установлен плакат «Дома кинозвезд здесь. От девяти часов утра до пяти часов тридцати минут вечера». Это гид, показывающий туристам дома кинозвезд. Не внутреннее убранство этих домов. И не глориус Свенсон за утренним чаем внутрь его не пустят. А так с улицы вот мол здание, в котором обитает Гарри Тлойд. А вот особнячок, где живёт Грета Гарбо. Хотя деловой день был в разгаре, Никто не ангажировал Гейда, и на его лице было написано нескрываемое отвращение к своей вздорной профессии и к американской кинематографии. Ещё немножко дальше мы увидели молодого человека, который стоял прямо посреди мостовой. На груди его висел плакат: Я голоден. Дайте мне работу.